Оно как пересеченная местность. «Говори со мной», — сказал он Ари. «О чем говорить, Том?» «О чем угодно». «Питерс опять не смог поймать Гуантанамо. Он эту штуку совсем доконал. Новую, большую». «Знаю», — сказал Томас Хадсон, стараясь спускаться с горы как можно тише, чтобы судно не так качало. Он там пережег что-то, «И не может починить». «Но он слушает», — сказал Ара. «И Вилли с ним следит, чтобы он не заснул». «А кто следит, чтобы не заснул Вилли?» «Вилли-то не заснет», — сказал Ара. «Он такой же бессонный, как и ты». «А ты сам...» «Я всю ночь могу не ложиться, если надо. Хочешь, передай мне штурвал». «Нет, мне тогда нечего будет делать».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 сказал он Генри. «Мы входим в протоку. Разбуди Хуана, пусть тоже поднимется сюда. А сам держи глаза на распашку. Ты поздно заметил маяк». «Виноват, Том. Может, будем теперь нести вахту по четверо?» «Пока не рассвело не нужно», сказал Томас Хадсон. «А там я тебе дам команду».